Глава четвёртая. Хм. Молодой тролль растер ладони подбородок и взглянул на Димонессу. Вопросительно так. Мадам Джакоба же в некотором оцепенении осмысливала увиденные. «Нет, ну я знала, что мой мальчик несколько развязан», — пробормотала она. «Несколько?» — скептически переспросил тролль. «Нет, но...» Она старалась найти хоть какое-то объяснение столь отвратительному поведению сына. В голову закралась страшная мысль. А может действительно было за что ее в этот мир не пускать? Упустила она где-то инчира. Но старалась же, воспитывала, нанимала нянечек. Сколько их было, и ни одна больше года не продержалась. Все будет несколько сложнее, чем я думал. Такого женить. Проще срок в Нижнем мире отмотать. Услышав это, мадам Джакоба подняла голову и испуганно уставилась на своего спасителя. «Ну, раз уже взялся», — улыбнулся Клыкастый, — «женим». Но его ладонь уже привычно легла на талию Диманессы. «С тебя свидание, красивое! «Да хоть два», — мысленно произнесла Димонесса. «Лишь бы в Нижний мир не отправили. Да и чего скрывать». Ее очень привлекал этот деловитый, умный и хитрый зеленокожий мужчина, так не похожий на смазливых альфонсов, которые всю жизнь ее окружали. Таких у нее точно не было. Мадам бросила на тролля довольный взгляд и снова склонилась над столом привратника. Туман заклубился, демонстрируя ей напуганную шатенку с огромными глазами цвета молодой листвы. Выбравшись из этого треклятого лифта, я выдохнула. Лучше бы пошла пешком по лестнице. Оно, оказывается, не только для физического здоровья полезно, но и для морального. Меня продолжало колотить, только я уже не понимала, то ли от страха, то ли от злости. Все проблемы, что были до этого момента, померкли на фоне такого попадания. И, может быть, я бы заподозрила розыгрыш. Ну, чем черт не шутит? Хотя чёрта... Лучше больше не поминать. В общем, выйдя из лифта в большой холл с высокими потолками, я подползла к ближайшему окну, оперлась ладонями на подоконник и выглянула наружу. Так вот, ни о каком розыгрыше и речи не шло. Я была не весть где. Замок не замок, но громадная каменная махина стояла прямо на улице и бросала тени от зубчатых башен на выложенные булыжником тротуары. Там снаружи Громыхали кареты, кричали возницы. С противоположной стороны улицы тесно друг к другу прижимались деревянные двухэтажные строения. На каждом яркая вывеска. Натуральные меха от оборотней. Хм, звучало жутко. Готовая одежда, салон трех фей. Сладкие эльфийские булочки. Оргские ткани. Ведьминские специи. Торговые ряды. Там дальше за ними – Добротные высокие дома с коваными оградами. Медленно до меня начало доходить, что это некий городок. Не такой, как я привыкла видеть на картинках в учебниках или в исторических фильмах. Скорее, это было некое поселение вокруг здания корпорации. Где-то ближе к горизонту виднелись еще домики, но явно скромнее и беднее. За ними возвышалось что-то за каменной оградой с трубами, выпускающими черный дым. Завод, может быть. Арина внезапно раздалось за моей спиной. От неожиданности я подпрыгнула и обернулась. Передо мной стояла невысокая, полная женщина с бородавкой на носу. Она улыбалась, демонстрируя щербинку между зубов. Мой воспаленный мозг принялся методично соображать, кто передо мной на сей раз. Но не фея это точно. На эльфейку тоже не тянет. Я нахмурилась. «Вы человек?» Не удержалась я от вопроса, просто не найдя в ее внешности каких-либо отклонений. «Ведьма!» Она улыбнулась шире. «Да, мы очень схожи, с той лишь разницей, что... Колдовать я не умею», догадалась я. «Да», — женщина кивнула, «люди лишены магии, но это ничуть не опускает вас в наших глазах. Скажу даже больше». Я уже 9 лет работаю на эту корпорацию, и ещё ни один человек, вызванный из вашего мира, не оказался плохим специалистом. Да, некоторые пожелали со временем вернуться домой, но только исключительно потому, что таки не привыкли к нашим реалиям». «Реалиям?» — не сообразила я. «У вас мир техногенный — автомобили, интернет, сотовая связь. А у нас мир магический — мётлы, почтовые голуби, И скатерти самобранки. Так они существуют, оживилась я, потому как не любила готовить. Скатерти? Нет. Ведьма тихо засмеялась. Даже у нас приходится кошеварить. Но вот служба доставки, скатерть самобранка, вполне себе реальна. Рекомендую делать заказы у них, всегда вкусно и незатратно. А я вновь перевела взгляд на окно. Что-то не вязалось в ее словах. Мимо замка корпорации пролетел гигантский орел со всадником на спине. «Я отсылала вам резюме через интернет», — поймала я нужную мысль в голове. «У господина Джакоба он есть в кабинете. Там небольшая пространственная петля. Я в этом не сильна, но денег на эту блажь через бухгалтерию ушло много. Но мы не о том. Я мадам Эльвира, отдел кадров. «В ближайший месяц вы у меня на пороках. Одежда, жилье, женские мелочи. все это с моей помощью». «Одежда?» — спохватилась я, сообразив, что у меня с собой только лишь сумочка. «Не переживайте, Арина, все уладим. Но пока позвольте провести вам небольшую экскурсию по нашей корпорации. Вы будете жить здесь, в восточной башне на четвертом ярусе. Там прекрасные апартаменты — и выдаются они далеко не каждому. Но личному секретарю господина Джакоба положены, как и многое другое. Она ловко поймала меня под локоток и повернула в нужном направлении. Я и пискнуть не успела, как экскурсия началась. Меня таскали из одного отдела в другой. Отдел аналитики, финансовый отдел, бухгалтерия, логистический отдел — Отдел закупок в лице низкорослого карлика, видимо, домового. Отдел по работе с клиентами. Стоило зайти в небольшое уютное помещение, как меня окатили весьма высокомерными взглядами две блондинки с заострёнными ушами. Высокие, худющие, скулы острые. Эльфийки, отчего-то решила я. Как только мадам Эльвира сообщила им, что я новый секретарь господина Джакоба, то высокомерие в их взглядах исчезло. Зато появилась неприязнь, настолько глубокая и неприкрытая, что мне физически стало трудно дышать. «А что, красивее в том мире не нашлось?» — процедила та, которая сидела к нам ближе. «А что, ты так переживаешь, что вышибут тебя из постели директора?» Облик ведьмы мгновенно преобразился и сделался злым и откровенно страшным. Под ее глазами залегла противоестественная тьма а носить расползлась по лицу, будто капилляры. «Старайся лучше, Кларочка, а то босс все время не в себе. Не отрабатываешь свой хлеб». Эльфийка фыркнула и задрала подбородок. «Ага», — сообразила я, — «очередная Леночка на мою голову. Но хоть не вторым секретарем, и то хлеб». Сделав себе нужную пометочку, что необходимо держаться подальше от отдела работы с клиентами, я потянула мадам Эльвиру к выходу. Ведьма окатила девиц уничтожающим взглядом и двинулась вслед за мной. «Арина, вы особо внимания не обращайте на эту. Она уже какой год пытается продвинуться дальше постельной грелки босса. Да все никак. А потому что любовница — это любовница». Пожалуй, я плечами. «А жена...» Это уже совершенно другое. Вы не переживайте. Я уже с такой особой работала. Пафоса много, а на деле — так, две ноги и уши. Ну, и рабочий орган промеж ног. Ну, ведьма цокнула языком и обернулась на дверь, за которой остались эльфийки. В принципе, ты права. Умом там никогда не пахло. Но клиенты у нашей корпорации в основном мужчины. А им нравится, когда их облизывают подобные особы. А на чем специализируется корпорация перевела я тему. Вы что-то строите или производите, оказываете услуги? Нет, покачала головой мадам Эльвира. Господин Джакоба приобретает убыточные предприятия, дробит их и перепродает. Разве это выгодно? Я взглянула на женщину, пытаясь сообразить, в чем там подвох. «Да, если выкупить за копейки. Никто не знает, как он это делает. Но все боятся господина Инчира Джакоба», — понизила ведьма голос. «Боятся его внимания. Если он вдруг заинтересуется заводом или иным предприятием, то дела у того резко начинают идти плохо. Он целенаправленно банкротит их, а после выставляет на торги. Схема мутная, сложная». «Но...» «Так он что, злодей?» — вытаращила я глаза. «Ну, в смысле, не чист на руку?» «Чист!» — хмыкнула ведьма. «Там все по закону. Вон наш юридический отдел», — указала она на самую дальнюю дверь прямо по коридору. «Там у нас такие сидят. К договорам не подкопаться. Ну да, назвать господина Инчера Джакоба добрым ни у кого язык не повернется. Он жесток и циничен, но о нем лучше лишних разговоров не вести. Себе дороже. Это я тебе сейчас как новенькой сообщила. А дальше — молчок. Я согласно закивала и выдохнула. Ну точно террариум, только обитатели мифические. Мадам Эльвира пошла дальше и распахнула ту самую последнюю дверь, за которой скрывалась берлога юристов корпорации. На удивление, на меня, возникшую на пороге, уставилось всего четыре пары глаз, мужских. Первое, что бросилось в глаза, габариты сидящих, шкафы трехсворчатые в галстуках, широченные торсы, плотно обтянутые белыми рубашками. Пуговицы на них из последних сил держались в петлях, и, кажется, если прислушаться, то можно было услышать их вопль. Спасайте, братцы! Отрываюсь. Не сговариваясь, мужики прошлись по мне изучающим взглядом и оскалились в улыбках. Вампир был посрамлен дважды. Клыки этих просто неприлично выступали на нижнюю губу. Жуть. «Мадам Эльвера, что за чудо вы нам привели? Да еще и в полнолунии!» Хриплым приятным баритоном поинтересовался мужчина, восседающий за самым большим и широким столом. Чувствовалось, что именно он здесь главный. Его пуговичкам на рубашке приходилось сложнее всего. «Так, держите себя в руках, господин Сэп. Перед вами новый секретарь господина Джакоба. Работать она у нас будет долго. У нее особенный контракт». «Из параллельного мира? Человек?» Этот самый Сэп привстал, и рубашка слегка разъехалась сверху. В стане пуговичек так и не досчитались одного бойца. «А долго? Это стандартно долго?» «Или по-иному?» «Стандартно», — кивнула ведьма, не замечая, как я таращусь на них. «Договора же я еще не видела. Что там за тайны такие?» «Ага, значит, у меня есть минимум три года, чтобы стать женатым Вервольфом». Начальник юридического отдела распрямился, повел могучими плечами, и рубашка окончательно распахнулась. Галстук повис посередине массивного торса оборотня пуговички. Увы, осталось две в районе каменного живота и все. Остальных поминай, как звали. «Это значит, Руперт Сепп, что теперь у господина Джакоба новый секретарь?» «Важно», — ответила мадам Эльвира. «А дальше в очередь. Там уже в отделе безопасности жужжат. Орки вам в сопернике. Я зыркнула на ведьму, на огромного бугая и вспомнила того первого зеленого в лифте. Это у него была корявая надпись «Начальник охраны». «А кентавры где?» — поинтересовалась я, вспомнив, о чем мне после «Зелёного» вампир рассказывал. «Кто?» Грудная клетка оборотня стала еще шире, а шея толще. Галстук на ней превратился в удавку. «Кентавры!» — повторила я. «Да сейчас!» От возмущения лицо начальника юридического отдела покраснело, и сделалась бордовым. «Эти кони и так у Захарии невесту увели. Сказал, моей женой будешь». «Ага». Кивнув, я выскочила в коридор. Мадам Эльвира за мной. Ведьма аккуратно прикрыла дверь, схватила меня за руку и с такой скоростью потащила дальше, что я еле успевала передвигать ногами. «Полнолуние же!» сокрушалась она, но как-то фальшиво. Как же я забыла. Ох, прости уж, деточка. Но придется потерпеть Руперта немножко, пока не отпустит звери его. А так приятный он мужчина. Спокойный, умный, но не в критические дни. А кентавры махнула она рукой. Нормальных там уже разобрали, а те кобели, которые остались, годятся разве что для навоза на грядке. Но не в мужья, это точно. А зачем меня вообще замуж? Совсем растерявшись, я окончательно упустила логическую нить происходящего: Как зачем? Ведьма остановилась и взглянула на меня. Что бы в мире нашем осталось? Седьмой секретарь за год, шутка ли? А так будешь заможней, господин Инчира у себя не гадит, трогать не станет жену сотрудника. И более доступных хватает, только свистни. А я, наконец, прикрою эту вакансию. Я же отдел кадров. А ты — решение моей головной боли, Арина. Осталось только замуж выдать, и секретарь готов. Моргнув, я придурковато улыбнулась. Нет, вот там в лифте было еще не полное Попадалова. Оно наступило прямо сейчас, в лице этой ведьмы.